Последняя дверь на отрез отказалась повиноваться моему толчку. Инженер хвостиком ходил за мной, опасаясь вызвать на себя гнев наемников, если он будет стоять без дела. Я вздохнул и посмотрел на стену с аккуратно просверленными дырочками. Надо же, в голову лезли глупые мысли. Когда-то здесь работали обыкновенные строители. Отделочники, плотники ждали зарплату, ссорились с начальством, обсуждали политику. И никто из них не думал, что когда-нибудь их объект превратится в поле для таких диких развлечений. Да что там, у них даже мысли возникнуть не могло, что в будущем ни один человек в здравом уме и доброй памяти... В одиночку не согласиться бродить по этим подземельям. Шуруйте в воду, скомандовал Громила, проверяйте все двери, которые глубже всех. А ну, пошли. Прикрикнул он на нас, видя с какой неохотой, мы вновь лезем в лужу. Первую дверь открыть не удалось. Пришлось ломать под и издевательские выкрики. За ней оказались выложенные сине-зеленой плиткой стены, отгороженные шифером кабинки и писсуары. «Гляди, сортир!» — радостно завопил усатый. «А чего встали? Ищите женский, девочки!» Мы двинулись ко второй, шумно загревая ногами воду. Дверь тоже пришлось ломать, благополотно были размокшие и не из цельного дерева. За ней открывался коридор, подобный тому, из которого мы совсем недавно пришли. Он был совсем темный, ни единой лампочки в нем не горело, и воды в нем было по колено. «А ну-ка, гукни туда!» Я даже поразился, откуда у этого здоровяка столько желчи и садизма, и как такой человек в принципе... Может, переживать за больную дочь. Пришлось подчиняться. Звук получился жутковатый, впрочем, как и все здесь, словно гукал я не в длиннющий коридор, а в огромную пустую трубу. — Но вот вам и поле для деятельности, девочки. Ща, только с сортиром вашим определимся. Мне надоело слушать эти непонятные издевки, В два шага я оказался у третьей двери и рванул ее на себя, нисколько не сомневаясь, что там именно та комната, которую так жаждал увидеть наемник. Тут лица всех троих вытянулись. Смех пропал, и я понял, что за дверью оказалось что-то не то, и повернулся. Сердце защемило. Я чувствовал, что сейчас потеряю сознание и никогда больше не очнусь. Точнее, для меня было бы счастьем не очнуться, потому что вторым безумным желанием было заорать во всю глотку. Только вот связки первый раз в жизни сдавил спазм. Все, что я мог сделать, это откинуться назад и довольно больно шлепнуться на спину. Благо, что мучители не отобрали у нас рюкзаки. За дверью, в сантиметрах в десяти над полом, висел призрачный силуэт женщины и, склонив голову, рылся в призрачной сумочке. Весь зал наполнился потусторонним шепотом. — Где? Ну где же они? — вопрошал призрак. — Произошел выброс. Мне нужен срочный укол. Да где же эта чертова оранжевая коробочка?» Женщина подняла голову, словно узрев нас, и тут же, то ли застонав, то ли вздохнув, поползла к потолку и растаяла. «Ты это!» — неожиданно сипло произнес инженер и протянул мне руку. Наемники молчали, уставившись на опустевший туалет. — Никогда больше охренеть! Никогда! Валите надо отсюда! — выдавил из себя разговорчивый до сих пор парламентер. — Мужики, водка есть? — Есть! — отозвался палач и зашуршал рюкзак. Усатый, молча вглядываясь в проем, и, судя по выражению его лица, его нервы проще всех перенесли прошлую встречу. «Там пролом между раковинами!» — наконец-то заявил он. Дуло М4 тут же оскалилось на нас. «Хорош!» — прыгнул на нашу защиту парламентер, нагромило, только повел автоматом. «Потом и водкой отпоишь. Там пролом в нужной нам стене и, возможно, золото. Привидения не кусаются, а крыша поедет...» Таких даже в тюрьму не посадят. Затвор автомата щелкнул, наемник прижал приклад к плечу и прицелился мне прямо в голову. У меня даже лоб заболел, словно от физического контакта. — Пойдем. Сема неожиданно, уверенно взял меня за руку. — Давай, давайте, — подбодрил Громила, немного опуская М4. Я же говорил, что они девочки, ван, за ручки друг друга держат. Услышав эту фразу, я гневно потянул ладонь к себе, чем вызвал взрыв дружного хохота. Инженер пожал плечами, словно говоря, как хочешь, и бодро вошел в туалет. Если честно, я не понял, что и как произошло, потому что... Прошествовал за инженером с закрытыми глазами. Но не мог я веки поднять, не мог себя перебороть. Почувствовал только, как Сема тянет меня куда-то вниз и перегибает мою голову своей рукой. — Открой глаза, герой, все равно ничего не видно, — зашептал напарник, и я открыл. В самом деле вокруг была кромешная тьма. Свет бил только из приличных размеров рваной дыры в стене. «Слушай меня внимательно. Сейчас, не разрывая рук, мы с тобой побежим. Вторую держи перед собой на всякий случай. Мало ли, куда лицом ткнуться можно. Не бойся, это вполне рукотворный тоннель, но с секретом. Почувствуешь, что проваливаемся куда-то вниз?» — Закрой глаза, вдохни поглубже, словно нырнуть собираешься, и держи в себе воздух сколько можешь. — А если... — мой шок потихоньку проходил. — Если одно шлепнемся... — Значит... — инженер замолчал. — Там видно будет. — Эй, девочки! — послышалось из проема. Мы не стали дожидаться безбашенного наемника. И рванули в темноту.